«Ним не пропадешь!» Близ Герсау от проезжей дороги отходила дорога поуже, проселочья. От нее ответвлялась пешеходная тропинка, которая, теряясь в лесу, упиралась в крепкий высокий забор. Деревья мешали взору проникнуть дальше – Из местных жителей доступ сюда имели только садовник и старик-поденщик, который исполнял всякие поручения. Оба люди угрюмые, не склонные отвечать на вопросы любопытных. Известно было только, что какой-то голландец приобрел у наследников прежнего владельца маленький развалившийся домик. Властям он назвал Семингером, Габриэлем Оппенгеймером Ван Стратем и предъявил паспорт, выданный Генеральными Штатами. Покупка была оформлена законным порядком, все требования полиции и казначейства выполнялись в высшей степени добросовестно. Голландец жил в доме вместе с какой-то молоденькой девушкой, с ее горничной и одним слугой. По округе ходил назидательный рассказ о Громиле, который попытался пробраться в этот уединенный домик. Его будто бы поймали, связали. Голландец ничем не покарал видавшего в от опетого головореза, только запер его на целую ночь в комнате полной книг. на утро бродяга будто бы весь дрожа в полном смятении выбрался из лесу и навсегда покинул здешние края. Временами выплывали слухи, будто голландец есть вечный жид, но скоро снова умолкали. Он почти не показывался в городке, совершал уединенные прогулки по лесу, встретить его можно было очень редко. Мало-помалу к нему привыкли. Где-то в лесу, за высоким забором и развесистыми деревьями, живет голландец. И пусть даже он делает что-нибудь недозволенное, но шума не производит и никого не беспокоит. Здесь же, в Герцау, проживал и магистр Якоб Поликарп Шоберф. Тот самый, что руководил собраниями библейского общества, в котором состояла Магдален Сибилл. Упитанный, толстощекий молодой человек который тихо совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки, однажды, машинально следуя за птицей, перелетавшей с дерева на дерево, дошел до высокого забора. Без долгих размышлений и без особого труда перелез через него, миновал изгородь, образованную высокими деревьями, внезапно очудился у начала просеки и увидел дом голландца посреди тюльпанов идущих у стуками клумб, с другими ему незнакомыми и тщательно выхоженными цветами. Странные впечатления производил дом. Ослепительно белый кубик, залитый лучами солнца. А перед домом был раскинут примитивный навес, и под ним лежала, потягиваясь в полудреме, одетая на чужеземный лад девушка, матово-бледным лицом под истине-черными волосами. Магистр замер в изумлении и благоговейном восторге, потом на цыпчках удалился. Впоследствии в его мечте о небесном Иерусалиме неизменно проникал образ девушки под навесом перед белоснежным домом среди тюльпанов. Рави Гавриэль предоставил девушке полную свободу. Ноэмя расцветала тихо и нежно, не ведая больших страстей. При ней был старый, дряхлый, молчаливый слуга и вывезенный из Голландии горничная, преданная, добродушная, болтливая Янтье, которая долгие годы заботливо за ней ухаживала. Порой девушке хотелось повидать людей, но раз дядя держал ее в уединении, значит, так было лучше. Да и порожденные мечтами, вычитанные из книг люди, были лучше живущих где-то там внизу. Она наслаждалась книгами, которые дядя читал вместе с ней. Это были по большей части древнееврейские книги — а среди них загадочные и таинственные книги Каббалы. Она не вдумывалась в них, она их видела. Кабалистическое древо, небесный человек были для нее зримы и осязаемы. Буквы, числа, составляющие имя Божие, двигались в священной пляске, пестря переливчатыми значками Многообразные фигуры священной науки непрерывно шевелились, треугольники карабкались вверх, квадраты ползли вниз, пятиконечная звезда перелетала с вершины на вершину. А семи и девятиугольники вытягивали свои острые углы, одного грозили приколоть, другого ласкали своим прикосновением.